Глава первая Король сидел в удобном кресле у камина и слушал доклады. Ему ежедневно приходило огромное количество писем, доносов и сообщений, но его величество, Драгодар Третий, предпочитал узнавать новости от людей. Поэтому у него была своя личная разветвленная сеть ловцов – мужчин, женщин, стариков и детей. Они проверяли информацию, навещали зарвавшихся вассалов, а иногда своевременным письмом или проявлением предотвращали войны. Его Величество считало, что не бывает мелких дел и уделяло равное внимание брачным планам аристократов и тайным переговорам между ханами Великой Степи. Между тем секретарь привычно зачитывал выжимки из посланий. Лэрд Думков и Лэрд Маккини примирились. Спорный лук дали в приданое за дочерью Маккини. Теперь оба Лэрда просят вашего разрешения на свадьбу девицы со старшим сыном Лэрда Думкова. — Разрешить. Драгодар помнил это дело. За три года упрямые как бараны Лэрды почти уничтожили свои кланы, споря из-за лужка размером с пяти пинцовек. К счастью, король сообразил отправить к двум упрямцам не королевского глашатая, а милую улыбчивую даму с весьма округлыми формами. Дело разрешилось за месяц. Барон Гренч прислал прошение на ссылку жены в монастырь и новый брак в связи с семью годами бесплодия. «Семь лет уже исполнилось», — скрупулезно уточнил король не исполнится через полгода заглянул в бумаги секретарь краткую справку по баронам распорядился монарх один из помощников секретаря выбежал из кабинета и вскоре вернулся с увесистой папкой краткая приподнял брови его величество весьма подтвердил секретарь что ж «Давайте!» Иногда король читал бумаги лично. Ему подвинули пепитер и удалились. Будучи очень практичным человеком, Драгодар Третий давно разработал свою схему работы. Пока король читает бумаги, помощники могут выйти по нужде, выпить чая или умыться. Закончив перебирать листы, монарх Звонил в колокольчик, призывая помощников, и слушание докладов продолжалось. Однако с этой папкой монарх просидел довольно долго. Барон был наследником отца, в юности жил и воспитывался в доме графа Юбера Лансдора. Ухаживал за его дочерью, даже посвятил девице победу в турнире. Но граф не отдал дочь воспитаннику, а объявил, что обучение закончено. Юнец вернулся к отцу, стал успешным воином. Но обиду на графа явно затаил. Были и доносы, и мелкие пакости, вроде потоптанного во время охоты поля. Но потом случился набег гитарцев, потом ситхи потревожили границы и барон ушел воевать, забыв про склоки с графом. А когда вернулся, женился на дочери рыцаря. Про жену барона было написано всего несколько строк. Вероника Грэндж в девичестве Стоун, дочь прежнего рыцаря Стоуна, сестра нынешнего, славится в округе как хорошая хозяйка и благочестивая жена. Взяла на воспитание младшую сестру. Отдельно лежала записочка от человека, служащего в замке. Там указывалось, что барон жене изменяет давно и вслух говорит, что приданное ее монастырю не отдаст, так как желает взять второй супругой ту самую сестру баронессы. Но вот поведение и репутация леди безупречны. Его величество потер переносицу, обдумывая ситуацию. Не любил он, когда добрых жен обижали. В свое время навидался такого при дворе. Теперь-то дворяне хотя бы в столице изображают супружескую верность. И половинок своих не обижают. К тому же ни один докладчик не написал об астардах барона. Коли уж мужчина гуляет от законной жены, то и плоды должны быть. Надо бы уточнить информацию. Король позвонил в колокольчик. И когда секретарь вернулся, благоухая от отдал приказ. Написать письмо графу Лансдуру с вопросом, почему не отдал дочь барону. У него их две или три. Мог отличного бойца на свою сторону привлечь. Но побрезговал. «Дальше. Кто у нас из ветеранов из Баронства родом или поблизости?» «Девлин Каркадейл» и Сенуэль Лайн. Отозвался помощник, отвечающий за списки тайных ушей короля. Монарх призадумался, а потом махнул рукой. «Отправить их обоих на родину, выдать подъемные и королевские грамоты». Что они успели заслужить? Помощник полистал тонкие папки и поднес королю два наградных листа. Так, пробежавший взглядом по списку заслуг, монарх определился. Каждому деревенька и денег на обзаведение. Пусть мне новых воинов строгают. Каркадей вот эту, с титулом барона. Замка там нет. «Ну, хозяйский дом каменный. Захочет замок? Выстроит. Но сперва пусть выяснят, что и почему, задумал барон, и доложат мне». «Ваше Величество!» — недоуменно покрутил головой секретарь. «Почему вы уверены, что барон предатель?» «Потому что он может поизмываться над слабым и делает это». Секретарь, понимающе уставился в бумаге. «Разве здесь об этом сказано?» Жена барона ниже его по положению, хотя приданное за ней дали неплохое, так? Взялся все же растолковать свое мнение его величества. «Так, но это не редкость. Отец умер, брат женился и прислал к сестре еще одну сестру. Конечно, она баронесса, но прислал тогда, когда, судя по отчетам, барон уже гулял. Значит, брату сестры не нужны. Своей семьей занят. Так? Такое бывает. Бывает, согласился король и напомнил. Прошение графа Олбри читал. Мужчина нахмурился, вспоминая. Потом медленно кивнул. Дело было серьезное. Граф не какой-то там барон. Земли и замков у него раз в десять больше. А с женой та же печальная история. Не смогла родить за семь лет ни разу. Пыталась, но... В общем, одна тень от графини осталась. Она уже сама просилась в монастырь. Порвалась руки на себя наложить. А граф подал прошение королю взять на воспитание племянника с целью передать ему титул и все прочее. Король позволил и даже направил в замок Олбри своего лекаря. А через год графиня благополучно родила живого ребенка, сына, а потом еще двоих. А ведь мог прерваться верный и сильный род. Я понял, ваше величество склонился секретарь барон действительно ненадежен я немедля подготовлю все бумаги монарх устало кивнул головой давай что там следующее прошение о пенсии от вдовы генерала притча справку рабочий день монарха покатился своим чередом Девлин Каркадел и Самюэль Лайн не были знакомы. Служили в разных частях разветвленной королевской службы. Девлин был младшим сыном барона и служил в охране короля. Самюэль Лайн был сыном торговца шерстью, но угодил в отряд ушей короля благодаря наблюдательности и тонкому слуху. Они и внешне сильно разнились. Сын барона был светловолосым, статным мужчиной чуть за тридцать. Уже не молод, еще не стар, опытен в службе. Да и денег подкопил, чтобы жениться и зажить своим домом. Со службы уволился по приказу короля с отличной наградой и последним заданием проследить за бароном Грейжем. Самюэль Олайн был невысоким, удащавым брюнетом. Ему пришлось уйти со службы из-за травмы. Он участвовал в захвате колгуна-ренегата и угодил под воздушную волну после взрыва. Оглох на одно ухо и навсегда потерял ту особенность, которая привела его на королевскую службу. Однако его величество отметил верного тихаря, дал награду деревеньку и звание рыцаря а также маленькое задание – приглядывать за бароном Грейжем. Встретились мужчины в приемной королевского секретаря. Сухопарый мужчина с тонкими губами и усталыми голубыми глазами вручил им свитки, кошельки и напутствие. «Пишите не разу в месяц, господа. Его величество очень интересуют дела в баронстве». Мужчины синхронно поклонились, вышли из дворца и молча двинулись в лазарет гвардии, чтобы забрать свои пожитки. Первым молчание нарушил Каркадею. — Ты куда отправляешься? Лайн повернулся к нему уцелевшим ухом, дернул плечом, но ответил. — Грэнш. — Я туда же. Знаешь там кого-нибудь? «Семья матери родом оттуда», — неохотно ответил Сэмюэль. «Значит, в одну сторону», — понятливо кельнул Каркадейл, глядя на тощий сидор нового знакомого. «Поедем вместе», — предположил стражник. «Выйдет дешевле. Заодно обсудим, кто в чем лучше разбирается и зачем присматривать будет». Сын торговца шерстью задумался и не отказался. Спутник в дальней дороге не лишний, да и волки еще шалят по весне. Картаделл предложил купить повозку и пару лошадей. На своих путешествовать проще, а на месте либо продадим, либо в хозяйстве оставим. И снова Лайн согласился. На рынок отправились вдвоем. Сын торговца знал, к кому обратиться и где можно получить хорошую скидку. А сын барона разбирался в лошадях и повозках. Они неспешно обошли конный ряд, приценились к упряжей овсу, перекусили в таверне, проверяя, насколько им комфортно друг с другом, а потом двинулись к невзрачному мужичку в потрепанном ватном халате. Кони у него были невзрачные и потрёпанные, как и сам торговец. Но каркадей видел, что это внешняя неопрятность, просто ленька. Крепких степных лошадок пригнали на продажу после суровой зимы. Видно, дела в клане плохи. Или случился избыток трёхлеток для выпаса. А в теплом городе кони начали спешно избавляться от густого теплого подшерстка будто вот чесались теперь о заборы словно паршивые да и выглядели негти переговоры однако вел самюэль он умел торговаться так как любили жители степей широко размахивая руками привлекая в свидетели зевак неба землю и самих лошадей девлин восхитился его умениями когда за сумму выделенную на покупку пару снулых кобыл Лайн взял трех молодых гладких лошадок и жеребца, годных на формирование будущего табуна. За такое дело Каркадейл сам разорился на сбрую и овес. А вот повозку выбирал снова он. Не новую, но крепкую, с большими колесами, гладкими оглоблями и потрепанным верхом из парусины. Эта старушка лет пять еще прослужит, — говорил он, смазывая колеса свежим похучим ёгтем. — А тент подлатаем как-нибудь. — За что-то я могу, — отмахнулся Лайн. — Надо бы мешки с сеном набить, чтобы мягче ехать было. До провизии прикупить. Возле столицы в трактирах небезопасно. — Согласен. Услышав, что не нужно будет брать иглу в крепкие пальцы, больше привычные к мечу, каркадел сам отправился к старшему конюху договориться о постое и ковке лошадей. А еще взглянул на кухню к обожающей его кухарке, чтобы запастись в дорогу парой головок сыра и окороком. За время сборов мужчины понемногу разговорились и выяснили, что оба, Получили землю в одной королевской марке. Будут соседями, и хотя выросли в баронстве, про собственные деревеньки ничего не слышали. Знаю я, что делать надо, сказал вдруг Каркадейл за вечерней кружкой сидра. Что? Мулен повернулся к него темухом, которым слышал, и приготовился слушать. К ведьме надо сходить. Мой отец в своем воронстве ведьму всегда поблизости держал. Они к природе ближе, про землю все знают. Если не поскупимся, скажут, что где садить, где колодцы копать и куда лучше не соваться». Самюэль покивал. «Да, от ведьму толк есть. Только где там ведьму искать?» — У местных спросим. Они же сами к ведьме бегают. Только не говорят вслух, а так намекнуть могут. На том и порешили. Путь до баронства был длинным и скучным. Правда, оба путника, чтобы не терять навыков, собирали информацию, писали коротенькие отчеты и отправляли в столицу с голубиной почтой. Мелочи крошки, которые в руках королевских советников могли стать важной частью будущего. После нескольких жарких споров мужчины признали сильные стороны друг друга и разделили обязанности. Лэнн, как более легкий и ловкий, чаще сидел на облучке, а Каркадил таскал тяжести и не расставался с оружием. В целом дороги были безопасны но мелкие банды могли доставить путникам неприятности, поэтому двигались ветераны неуспешно, подстраиваясь под движения крупных обузов. Первая стычка у них произошла из заготовки. Каркадейл служил в отряде, которому полагалось все, от доспехов и алибард до кашевара и прачки. Он, конечно, сумел бы что-то приготовить на печи, Да и хлеб с мясом резал неплохо. Но вот сварить полноценный суп или кашу на костре было выше его умений. Лайн же, хоть и родился в Баронстве, большую часть жизни провел в городе, в большой семье, в которой готовкой занимались женщины. Потом служба, на которой кормили, либо давали денег на практир. Дорогу они взяли хлеб, сыр, окорок и вязку вяленого мяса, привычной походной еды. Но уже на второй день начали тянуть носами в сторону обозных котлов. Приметившая их интерес бойкая вдовица, предложила кормить ветеранов горячим за серебрушку в день. Учитывая, что в более обжитых местах за эти деньги можно было неплохо покутить в трактире, экономный сын торговца отказался а вот стражник собирался согласиться. Но Самюэль уперся. — Не глупи, на эти деньги можно и в трактире поесть, — твердил он, вводя попутчик от повозки Трактиров тут нет. Сердито и голодно кивнул бывший стражник на окружающей стоянку лес. — Ты все деньги спустишь, не доехав до своей земли. «А там, прежде чем получить что-то, вкладывать придется», — продолжал убеждать Девлина Сэмюэль. Потом огляделся, махнул рукой и заявил. «Жди здесь, страдалец, найду тебе миску супа». После этих слов Лейн убежал куда-то в глубину обоза, и его не было так долго, что Каркадейл чуть не заснул. Вернулся Сэмюэль не один привел с собой скрюченную старушонку, мать одного из возчиков. Оказалось, за ту же серебрушку ушлый торговец договорился с бабулькой, чтобы она научила их готовить на костре, а заодно и готовила, пока они едут с обозом. Пожилая женщина быстро перебрала их запасы, выбрала подходящий котелок и коротко на пальцах объяснила, сколько нужно воды, и крупы для каши, чем лучше приправить и как сохранить до утра в тёплой зале. Под ее руководством мужчины всё сделали сами, а потом ещё выслушали несколько полезных советов о дорожных припасах, пряных травах и экономном распределении продуктов. Когда каша сытно запыхтела, старушка ловко сдвинула котелок своей клюкой и сказала Вот вам и на завтрак хватит. А к вечеру я подойду, покажу, как кулеш сварить. На том и расстались. Горячий ужин привел невольных попутчиков в хорошее расположение духа. Так что они вновь разговорились. Каркадел скупо поведал об отцовском замке, четырех старших братьях и удаче, что позволило ему получить место в королевской страже. — Я юнцом был, — говорил он, улыбаясь углом рта, глядя в огонь. Только четырнадцать стукнуло. К нам заехал королевский глашатай, Прочел указы, переночевал. А утром выяснилось, что двое его людей не могут продолжить путь. Отец предложил ему взять замену из нашего отряда. Я и тогда уже рослый был, лицо чистое. Он уткнул меня пальцем. И Финна еще выбрал. Тот постарше был, потолковее. Остался приглашатый, потом его сменил. А меня в скорости в стражу перевели. А ты как на королевской службе оказался?» «Да глупо вышло», — чуть смутился Лань. «У меня слух тонкий всегда был, потому что видел я плоховато». Но вот и услышал раз, как за забором сговариваются банк ограбить. Тоже малец еще был. Самиэль вздохнул с сожалением. В банке сначала посмеялись, но потом, видно, какую-то защиту поставили сверхобычную. И ограбить их не смогли. Только двери поломали и еще там что-то. А за мной на другой день и пришли. Думали, я наводчик. Или что-то вроде. Но пришлось показывать забор, доказывать, что действительно слышу. А банк-то королевский был. Вот меня и приметили. Я среди братьев самый ленивый был. Не хотел тюки с шерстью ворочать. Думал, полегче работу найти. А вот и нашел. Лэм потер ухо. Каркаделл не стал успокаивать. Просто кивнул. А лекарь смотрел. Смотрел, сказал, перепонка порвалась. Вот и не слышу. Радуйся, мол, что второе ухо уцелело. горечь в не бывшего слухача стало больше. И каркадейл поспешил закончить разговор. Давай спать, а босс по свету тронется. Оба мужчины закутались в одеяло. И уснули. Однако первая ночевка в Абузе кое-что изменила в их отношениях. Они поняли, что как бы ни началась их жизнь, продолжается она одинаково. А значит, и нет смысла кичиться или требовать особого уважения из-за принадлежности к знатному роду или элитной части королевской службы. Союз равных. Вот чем обернулся их договор доехать вместе. В пути мужчины вставали рано, делали разминку, потом брались за оружие. Каркадейл работал с тяжелым мечом, иногда с секирой. Лайн предпочитал ножи, стрелки, даже заточенные монетки. Потом они немного боролись, и купцы выходили посмотреть, как Самюэль кружит, обходя высоченного Девлина, а тот кажется огромным и неуклюжим, А потом рывок, и вот уже Лайн хлопает ветерана по плечу, объявляя, что сдается. Пару раз, когда на Лайна нападал Курош, им даже подбросили несколько монет за зрелище. — Сможем зарабатывать на площадях, если дела в деревне будут совсем скверными, — хмыкнул Сэмюэль, подбирая медики. — Я тебе не цирковой медведь, — оскорбился каркадей «Конечно, не цирковой. Гербовой, как минимум», — усмехнулся слухач и шутовски поклонился зрителям. За неделю пути вместе с обозом ветераны научились готовить на костре, притерлись друг к другу, выработали свою систему знаков и, добравшись до развилки, свернули в сторону баронства Грейнш. Еще три дня по тракту и доберемся до границы, — говорил каркадел, рассматривая потрепанную карту. — Так нам в баронство не надо пока, — возражал Лайн. — Сначала в королевскую марку. Бумаги предъявим. Потом уже к барону. — А вот и нет, — покачал головой рыцарь. — Если мы с бумагами к наместнику явимся... Нас через неделю каждая собака в лицо знать будет. Предлагаю сразу в баронство ехать, да и наняться к барону на службу. От своих стражников в замке скрывать ничего не будут, а деревеньки наши без нас постоят. Сын Торговца нахмурил высокий лоб. Тебя стражникам точно возьмут, ты и вид имеешь, и стать. А меня куда? Глухого еще. Да хоть на кухню, — пожал плечами Девлин. Все новости будешь знать. Сомнительно мне, — заерзал на месте Самюэль. Может, к ведьме сперва. Только одно другому не мешает, — хмыкнул мы Въедем в баронство и начнем про ведьму расспрашивать. А там, глядишь, и до замка доберемся. Утро вечера мудренее. Неуступчиво пробормотал лайм, заворачиваясь в одеяло. Сын барона только хмыкнул. Он уже знал, что при всей своей жизнерадостности напарник пессимистично относится к планам. Ничего, за три дня привыкнет и будет считать службу в замке хорошей идеей. Своей. Потаенно усмехнувшись, Девлин вытянулся под куском серой шерстяной материи и